Глава 13. Испытание трех мостов. Видимо, Рес будет не первым наследником, с которым мне придется столкнуться в бою. Жаль только Клеомет не осведомлен о том, какой у нее уровень. В любом случае, рано или поздно, мне придется столкнуться со всеми. Разве что, конечно, было бы намного удобнее встречать божественных наследников по порядку. От самого слабого... К самому сильному. Мы расположились в гостевом домике, неподалеку от рыночного квартала. Ирида с радостью решила оплатить ночь, но при условии, что я буду спать на полу. Я и не думала, что ты ищешь щит фимиды. да еще и умудрился чем-то насолить наследнику Ареса. Интересно, ты все перевернула. Я не солил наследнику Ареса но я обязан сразиться с ним. Лучше скажи мне, хорошо ли ты осведомлена? Может, расскажешь что-то о наследниках божественных кланов?» Ирида на мгновение задумалась. Я видел лишь ее силуэт в темной комнате, пытаясь поудобнее улечься на твердых досках пола. Я знаю немногих, только тех, о ком идет широкая молва. Самый сильный и свирепый юноша, конечно, Леон Астер, наследник клана Зевса. Он буквально недосягаем для остальных, поскольку уже на пути отступника. Конечно же, его невеста из клана Геры, Юнона Аргея, которая не отстает от него и находится на пике пути героя. Следом наследника Реса. его ты знаешь. Наследника Посейдона зовут Никтон Пилагос. О нем я почти ничего не знаю. У клана Диметры есть Кора Ферея. Говорят, она не очень сильна, а зато психованная и своенравная. Ну и в клане Гефеста Перон Халкиас. Его вообще никто не видел. Он родился в кузнице и за 23 года так ни разу оттуда и не вышел. Говорят, что он пытается выковать оружие, достойное Бога как когда-то циклопы выковали для Зевса его молнии, а для Посейдона — трезубец. Больше я никого не знаю. Под спокойный голос Эриды я засыпал уже в своих мыслях. На утро я встал куда раньше, чем моя внезапно обретенная боевая подруга, еще до первых лучей солнца. Как всегда, цикл утренней тренировки заканчивающейся пробежкой. Я петлял через кварталы, наблюдая, как медленно просыпаются дельфы. Кто-то выводил скот. Торговцы раскладывали товар. Женщины уже вываривали хитоны в специальной воде, чтобы ткань приобрела необходимый оранжевый цвет, основной у клана Аполлона. Вернувшись, мы немного поели и снарядились в путь. В основном с легкой руки Клеомеда, который припас для нас немного факелов и провизии. Также он выдал нам карту, где обвел места, где, по его мнению, должны находиться необходимые ингредиенты. Первым на очереди оказался огненный камень, который хранился глубоко в пещерах гиптиста. Путь шел на запад, через равнины, что в этих местах было относительной редкостью. До пещеры мы дошли достаточно скоро. И первое, что я ощутил, помимо странного жара, исходящего изнутри, это очень насыщенная энергия, которая буквально наполняла пещеру. Это очень странно. Задумчиво буркнула Ирида. Конечно, места, которые насыщены природной энергией, не редкость, но именно это словно чаша, наполненная до краев. И что же? Разве подобное может нам помешать? Напротив, очень даже поможет, если ты умеешь поглощать энергию в больших количествах. Я вот, к сожалению, такой способности лишена. А это мы и проверим. Я сделал глубокий вдох и медленно прошел внутрь. Духота внутри была действительно раздражающей, а от энергии мои ноги слегка подкосились. Ирида была права, не каждый сможет выдержать столь сильное давление. Но, несмотря на это, я ощущал некое волнение внутри груди. Нечто схожее чувствуешь в животе. Оно называется легкий голод. Мы шли вперед, а зажженные факелы мягко освещали нам путь. Каменистые тоннели были очень широкими, но, несмотря на это, Сталактиты спускались почти до самой середины. «Что-то жарковато тут?» Чуть оттягивая хитон, произнесла Ирида. Я вытер обильно проступивший со лба пот. Но в противоречие ужасной жаре по моей спине пробежали мурашки. «Неужели снова?» Я резко собрал энергию в своей груди и меж бровей, соединяя их небольшим мостиком. В следующую секунду перед глазами возникла картина, где за крутым поворотом на нас с Иридой нападает куча черно-оранжевых змей, на клыках которых вместо яда горит самое настоящее пламя. Моргнув, я рассеял видение и понял, что немного опоздал. Мы уже зашли за поворот, а значит... Резко схватив Ириду за руку и дернув назад, я выставил факел в сторону. В это же мгновение на него с открытой пастью налетела змея. Туда, где мгновение назад, находилось лицо девушки. Она отпрыгнула еще на несколько шагов, со страхом глядя на змею. Я же мотнул факелом, ловя на него еще одну змею и швыряя подальше. В тот же момент, ловко вынув меч, я рассек еще несколько шипящих тварей, которые словно пружины выскакивали с каменистых уступов пещеры. Ого! Отличная реакция! Ирида нервно водила факелом по стенам, в страхе найти еще змей. Но, судя по видению, я прикончил всех. Ненавижу змей. Холодно бросил я, и мы продолжили путь. Еще несколько раз мы натыкались на подобные засады, но в этот раз были более подготовлены. Тем временем в пещере становилось все жарче. В какой-то момент тоннель вывел нас в огромное помещение, где потолок скрывался где-то далеко вверху, а впереди была громадная пропасть, в которой виднелась лишь чернота. Безграничный, на первый взгляд обрыв, Все же имел конец. Но он был практически недосягаем. Впереди виднелся еще один тоннель. Но ни одной идеи, как туда добраться, не возникало. Зато возник легкий запах гари, который доносился откуда-то из глубины. И что дальше? Выжидающе спросила Ирида. Как что? Сейчас разбегусь и перепрыгну, съязвил я тщательный осмотр стен ничего не дал. Хотя, признаться, я надеялся по всем канонам найти какой-нибудь богом забытый механизм, который проявит перед нами эдакую летающую платформу. Но она и не понадобилась. Спустя уже минуту пещера задрожала так, будто была на самом деле просыпающимся вулканом. Вскоре после этой дрожи, словно из ниоткуда, стали появляться каменные плиты которые медленно собирались в широкий арочный мост, идущий до самого тоннеля. «Может, вместо прыжка лучше пройдем по мосту?» Не упустила шанса ответить на мои слова Ирида. Но все было далеко не так просто, как мы думали. Пещера снова затряслась, а странный рокот передался и в воздух. Пространство в середине моста резко исказилось. На вершине его оказался мужчина с длинными волосами, а в холодном блеске его глаз, смотрящих на нас, угадывалось убийственное намерение. От него исходила странная зеленоватая аура, которая по силе вполне могла конкурировать с пятой стадией пути смертного. Я недоверчиво вскинул бровь. Хотел было уже шагнуть вперед, но Ирида меня остановила. Я слышала о таком. Это кирикс техника тройного глашатая. А можно по-русски, в смысле по-гречески? Особая защитная техника. Ее обычно вешают на фамильные реликвии. Суть в том, что практика оставляет свою копию, и таких будет три. Каждая последующая, как правило, сильнее. Каждая оставляет технике свои условия, в меру изощренности своей фантазии. Но самое стандартное – победить в бою. То есть хочешь сказать, что кто-то намеренно оставил здесь огненный камень, да еще и защиту навесил. Но зачем? Кто знает, практики сами себе на уме. Что ж, пойдем и узнаем, какие условия у этого глашатая. Едва мы ступили на мост, мужчина открыл рот. Один удар! Холодно сказал он. Если выстоишь один удар, то поднимется второй мост. Преодолев все три, ты сможешь пройти к награде. Лишь тогда я ощутил ту невероятную жажду крови, что исходило от юноши. Он поднял кулак и направил в нашу сторону. «Стой здесь», – спокойно сказал я и сделал несколько шагов вперед, прищуривая глаза. Отчетливая пятая стадия, если я правильно понимаю. Явно не больше. Думаю, у меня не должно возникнуть проблем с этим. Эх, энергия Фимиды сейчас бы мне не помешала. Можно, конечно, было бы спросить, какая энергия у Ириды, но, учитывая ее скрытность, вряд ли мне стоит ждать от нее хоть какую-то помощь. Я вынул меч Персея и коснулся его своей энергией. После чего, отринув все сомнения, бросился вперед. Энергия внутри пульсировала так, будто вот-вот была готова взорваться. Следом замахнулся и защитник моста. Раздался оглушительный грохот. Меня словно дубиной огрели. Тело унесло назад с огромной скоростью, выбрасывая за пределы моста. Я сплюнул подступившую к рту кровь. «Черт возьми, может его аура и на пятой стадии?» но этот удар содержал куда больше энергии. «Ах да, совсем забыл», – с ноткой хитства проговорил мужчина. «У тебя будет всего три попытки, иначе мост разрушится, и ты больше не сможешь пройти на ту сторону. Ты прошел первый, но с такими силами дальше второго ты не пройдешь». Я медленно сел, успокаивая дыхание. Мужчина безмолвно замер глядя в пустоту, после чего исчез. «А ты действительно силен. Этот удар содержал как минимум энергию шестой стадии». Я пожал плечами. Сила атаки была очень близка к моему пику. Если учесть, что следующий страж моста куда сильнее, то я просто так не смогу выдержать его удар. Ирида молча протянула мне небольшую фляжку. Глотнув, я понял, что внутри находился высококлассный нектар. Уж не знаю, откуда у простой путешественницы настолько дорогой духовный напиток, но он очень быстро восполнил мои силы, и мы двинулись дальше. Миновав мост и небольшой тоннель, перед нами предстала точно такая же картина. Пропасть, собирающийся арочный мост. Разве что защитником в этот раз выступал тот же мужчина, но постаревший на десяток лет. Задача проста. Медленно проговорил он. Не умрёшь от удара – пройдёшь дальше. Умрёшь – пополнишь коллекцию костей, покоящихся на дне этой пропасти. В этот раз аура мужчины достигала восьмой стадии пути смертного, а значит и удар следовало ждать не ниже девятой. Я сел перед мостом и закрыл глаза. «И что ты делаешь?» – нетерпеливо спросила Ирида. «Присядь. Я тут надолго». В следующее мгновение моя духовная сила разбушевалась. Девушка наконец почувствовала, как внутри меня циркулирует энергия. Почувствовала, что она далеко не слабого порядка. Поэтому молча села и принялась наблюдать. Я тем временем пытался понять, каким образом энергия взаимодействует с физическим телом. Если есть что-то эфемерное, что благодаря дару может воздействовать на материальные вещи, то без дара оно тоже должно работать. Разве что применение будет совсем отличаться. От силы Кроноса помощи ждать не приходилось. Насколько я понял, на таких маленьких стадиях все, что мне доступно, Это малая отмотка времени для предсказания. Основная сила раскроется гораздо позже. Все потому, что даже используя возврат времени, я чувствую громадную нагрузку на все тело. А значит, и применять его слишком часто опасно. Мне нужно было как-то распределить силу его точечного удара по всему телу, чтобы не получить столь взрывной урон. Тогда я бы легко миновал второй мост. Мой жизненный огонь в самом сердце был всего размером с кулак. Этого мало для того, чтобы прорваться на следующую стадию. Моей энергии явно недостаточно, чтобы напитать и увеличить этот огонь. А значит, нужно поглотить ее извне. И атмосфера пещеры мне в этом поможет. Я настроился на внешнюю энергию, улавливая ее плотность и направление течения. Совершать прорыв одной лишь силой своей было весьма опасным занятием, ведь всего одна ошибка может привести к разрушению жизненного огня и смерти. Но без риска невозможно достичь необходимых высот. Медленно впитывая энергию пещер гиптиста, я начал распределять ее по телу, замыкая циркуляцию на сердце, где находился жизненный огонь. Он становился больше и ярче. При этом пришло ощущение, Будто тело становится сильнее, а разум чище. Колебания жизненного огня усилились, полностью сконцентрировавшись на том, чтобы энергия не вливалась слишком быстро. Прошло около пяти часов, прежде чем жизненный огонь достиг своего предела и начал излучать внутреннее сияние. Это был момент истины. Оставалось сделать Последний, решающий шаг. Я накопил как можно больше энергии и разом пропустил ее через сердце. Она хлынула, будто огромный поток воды сквозь прорвавшуюся дамбу. В тот же миг острая боль пронзила все мое тело, разрывая разум на миллионы кусочков. Однако я не позволил ему рассыпаться, насильно удерживая в собранном состоянии. Энергия вернулась в прежнее русло, и я открыл глаза. На меня огромными глазами уставилась Ирида. Впервые я вижу настолько сильную способность к поглощению природной энергии. Крей, ты просто невероятен. Она говорила с уважением и чистым восхищением. Теперь я готов. Медленно поднявшись, Я ощутил, как тело претерпело некоторые изменения. Утренние тренировки вкупе с ростом моей культивации укрепили тело. Если раньше я выглядел как щуплый парнишка, которому и 16 с натяжкой можно дать, то сейчас мой вид приобрел более мужественные черты. Сделав лишь шаг на мост, я тут же ускорился, взрывая свою внутреннюю силу. Но страж моста даже не дрогнул. Он медленно поднял обе руки и с размаха нанес резкий и точный удар. Снова пещеру наполнил жестокий грохот. Этот удар был во много раз страшнее предыдущего. Он содержал истинное намерение убить. Но в этот раз я не стал сталкивать с ним свою силу. Вместо этого я полностью принял энергию противника, пропуская ее через себя. Неистовая сила пронеслась по всему телу сжимая органы и заставляя мои кости жалобно хрустнуть. Но как итог, я не сдвинулся ни на шаг. Из носа капнула кровь, а страж моста холодно улыбнулся. Силён, но все еще недостаточно. Его копия растворилась в воздухе. Ирида, подскочившая в ту же секунду, протянула мне фляжку с нектаром. Я бережно отхлебнул глоток, чувствуя, как энергия в моих каналах успокаивается. Знаешь, я уже не так зла на себя, что попала в плен к тем сатирам. Ты кажешься намного интереснее, чем вся эта шайка придворных практиков. Поняв, что она сболтнула лишнего, Ирида ускорила шаг и скрылась в тоннеле. Я же не совсем понял такого поведения и пошел следом. Вскоре перед нами возник третий мост, и все тот же страж. Он поднял ладонь вперед, останавливая нас, и медленно произнес. В этот раз, чтобы пройти дальше, вам нужно пройти мимо и достичь края моста. У вас будет всего три попытки. Эта копия была еще сильнее, чем две предыдущие. Его аура несла за собой мощь второй стадии пути героя. Но в этот раз правила немного изменились. Нужно было не вытерпеть удар, а пройти мимо. Испытание не на выдержку, а на скорость. Без каких-либо мыслей я бросился вперед со всей доступной мне скоростью, с целью пройти защитника слева. Но едва я отклонился в сторону, как седой мужчина появился передо мной и одной жестокой атакой отбросил на самое начало. Его скорость была непостижимой, а удар пусть и не таким мощным, как у защитника второго моста, но все же имеющим убийственное намерение. Я закашлялся. Есть идеи? Ну, как обычно, если его колотушка сильная, то моя должна быть сильнее. Нет, не стоит его атаковать. В этом и есть секрет. То есть, если ты атакуешь его, то он будет биться в ответ. На нынешней стадии ты никак не победишь. Тут нужна хитрость и скорость. Попробуй снова пройти мимо, но в этот раз постарайся не проиграть так быстро. Уворачивайся. Я молча кивнул, прохрустев шеей. В следующую секунду я уже несся на защитника моста. Ровно как и в прошлый раз, он возник передо мной, а его кулак летел прямо мне в лицо. Как назло, я совсем не успел среагировать. Было поздно. И для того, чтобы увернуться, и для того, чтобы откатить время. Я сосредоточил энергию в своем теле, готовясь принять удар и пропустить его сквозь свое тело. Как внезапно почувствовал необычайную легкость. Где-то неподалеку активировался дар, который мое тело прочувствовало сполна, окутываясь в энергию серого цвета.